ибо одного могло и не хватить. Таффи Лерт и маленький Билли решили устроить мастерской ликуллово пиршество по случаю Рождества и пригласить всех милых сердцу приятелей, которых именно поэтому я ранее и описал. Дюриена, Винсента, Антони, Лоримера, Карнеги, Петро Ликоконоза, Додора,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 Смородиновую наливку и анисовую настойку с затратами не считались. Прикупили также галантин из индейки с трюфелями, копченые языки, ветчину, паштеты из свинины, из гусиной печенки и телячьих ножек, итальянский сыр, не имевший ничего общего с обычным, арольские и колбасы с чесноком и без оного.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 покрывая орган, улетая в дыму, кадил под небеса все громче и громче, пока не показалось, будто вся вселенная дрожит от громоподобного гласа, вещающего миру о любви и все прощении. Так, по крайней мере, показалось маленькому Билли, которому было свойственно все превозносить,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 отразилось всё лучшее, на что только способна коллективная мудрость людей. В ту ночь маленький Билли возвращался к себе домой в отель «Корнель» в очень восторженном расположении духа, в самом высоконравственном и возвышенном. Но посмотрим теперь, как низко мы иногда падаем